Стих 25. пятый. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. Еще раз точное совпадение имен, причем оба Ламеха названы сыновьями Мафусала. Стих 26. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Стих 27. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Достигнув возраста в 969 лет, Мафусал стал абсолютным рекордсменом по долгожительству среди всех персонажей, поименованных в Жреческом кодексе, и даже во всей Библии. Отсюда, в частности, пошло и известное сравнение. Стар, как Мафусаил, Мафусаилов век. Стих двадцать восьмой. Ламех жил 182 года и родил сына. Стих двадцать девятый. И нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших» при возделывании земли, которую проклял Господь Бог. Ной по-еврейски значит отдых или покой, утешение, удобство. Этот стих, в котором снова возникло слово «Господь», а также содержится намек на проклятие, сопровождавшее изгнание Адама и Евы из сада Едема, Ясно указывает на то, что в текст Жреческого кодекса опять вторгается фрагмент из Яхвиста. Ной – первый человек после Каина и Авеля, с чьим именем связаны какие-то значительные события в истории. Поэтому может показаться, что редакторы Библии сочли недостаточным, просто сослаться на него в сухой статистической манере авторов Жреческого кодекса и позаимствовали из текста Яхвеста стихи гораздо более личностно окрашенные. Если мы расположим хронологически все сообщенные авторами Библии даты и сроки жизни потомков Адама, можно легко установить следующее: ко времени рождения Ламеха Адаму исполнилось 874 года. И умер Адам, когда возраст Ламеха достиг 56 лет. Адам был первым человеком, о смерти которого сообщает Библия. Впрочем, неудивительно. Даже Еноху всего-навсего стукнуло 252 года, когда родился Ламех, и Адама Енох пережил на 52 года. Ной появился на свет спустя 126 лет после кончины Адама и спустя 67 лет после вознесения Еноха. Ламех мог почувствовать, что со смертью адама прородителя снимается и проклятие, наложенное Богом за Адамовы грехи. Во всяком случае появлялась надежда, что вознесение Еноха свидетельствует об отмене Божьей кары. Ной — первый названный по имени человек в Библии, рожденный после смерти и первого грешника, и правоверного Еноха. Очевидно, его Ноя ждут лучшие времена. Стих тридцатый. И жил ламех по рождении Ноя, 595 лет и родил сынов и дочерей. Стих 31. Всех же дней Ламеха было 777 лет и он умер. Жизнь Ламеха также очень коротка по меркам того времени. Об этом дает представление комментируемая глава. Единственная добавочная информация который мы располагаем, — это стих из Яхвиста: «Если закаяна со всемира, то Заламеха 70 раз всемира. Бытие, глава 4, стих 24. Эта упоминавшаяся ранее древняя песнь воина могла казаться автором Жреческого кодекса слишком примитивной для включения текст священной книги, но тем не менее как-то повлияло на их точность вычислений.